36 шестое Эбреля. Полночь». Лицо Кемера мгновенно посуровило, а тепло, с которым он начал смотреть на меня, испарилось из глаз. «Это не имеет отношения к делу». «Ясно». Мы немного помолчали, а потом я нарушила тишину. «В воспоминаниях Гвендолины Адель хороший человек». Кемер криво усмехнулся, и показалось, что он ответит колкостью или просто пресечет попытки разговорить его, но нет. «Не думаю, что хорошие люди способны на подобные манипуляции». А она поступила в духе вашего брата. «Это странно. Адель и Брен очень разные». Едва слышно прошептала я, словно боясь, что само здание может подслушать наш разговор. Она навещала меня в поместье Ирвина, узнав, что случилось. По ее поведению и лицу было понятно, что она стыдится того, как брат поступил, и не желает мне зла, несмотря ни на что. Адель подарила мне свой блокнот с заклинаниями, чтобы я могла принести хоть какую-то пользу или защитить себя. Знаете, после появления странника могу сказать, что мне бы не хватило великодушия на такой поступок. «Очень больно видеть в теле любимого человека чужака, и последнее, что хочется сделать, это протянуть этому чужаку руку помощи». Деверь стиснул челюсти и устремил взгляд на пустую противоположную стену с повышенным вниманием, изучая каменную кладку. «То, что произошло между мной и Адель, останется между нами. И зачем вы вступаетесь за нее? Какой в этом смысл?» «Не знаю». «Предположу, что это влияние воспоминания Гвендолины или даже дань ее памяти, но мне очень жаль, сестер Балар». Я повернулась к Кемеру и закончила едва слышно. «Вы даже не представляете, насколько сурово обошлась с ними жизнь». «Это не повод превращать жизни окружающих в драконов хаос». «Не повод», — согласилась я. «Просто любые поступки могут быть истолкованы по-разному». Особенно, когда ты не можешь защититься. Это я ощутила на своей шкуре. Кемер замолк, задумчиво глядя куда-то сквозь меня. «Я вас услышал, Гвен. Возможно, возможно, мне стоит лучше разобраться в случившемся. Еще раз посмотреть на ситуацию, на этот раз непредвзято. Отнестись к словам Модели, так, будто она не Балар». Хотела ответить, но нас прервали громкие чеканные звуки шагов, раздавшиеся в коридоре и эхом разлетевшиеся по всему крылу. На Бларина Наблари-наблайнер! Ваша камера готова! Извольте проследовать за мной! Я подхватила саквояжи с вещами, кивнула деверю на прощание и направилась вслед за служащим в строгом мундире. Камера повышенной комфортности, в которую меня привели, заставила задуматься о том, как выглядели обычные камеры, и даже ужаснуться. Нет, я не ожидала того, что нас поселят в отдельный номер. Все же тюремное заключение — это наказание, а не отпуск, но реальность все равно не порадовала. Тесная комната, одна из стен которой почти целиком состоит из решетки, лишь в углу есть небольшое пространство, непросматриваемое снаружи. В нем стоит покосившийся от времени расписанный пошлостями и ругательствами стеллаж. В полуметре от него умывальник и прикрученная к полу тумба. В той же стене находится дверь в убогую ванную комнату, все удобства которой ограничиваются торчащей из стены лейкой душа и дыркой в полу. На противоположной от решетки стене двое нар, одни над другими. У четвертой стены два стула и откидной столик липкий и изгаженный даже на вид. Когда за мной с лязгом захлопнулась решетка, я вздрогнула всем телом и еще раз огляделась. К счастью, соседей видно не было, хотя из-за стены, к которой крепился стол, слышались приглушенные голоса и шуршания. Не позволяя себе ставить под сомнение свои решения, обернулась к конвоиру. «Подскажите, пожалуйста, когда приведут мужа?» как только закончат оформление его перевода в другое крыло. Может, через пару часов, а может, завтра». «Благодарю», – кивнула я, поставила тяжелые саквояжи на пол и еще раз осмотрелась, мысленно отмечая, что нужно сделать в первую очередь, а потом принялась за работу. Конвоир с усмешкой наблюдал за тем, как я раскрываю саквояжи в поисках мыла и чего-то, что не жаль пустить на тряпки. К счастью, Нонни оказалась куда прозорливее и опытнее меня. Положила в саквояж Ширвина не только одежду НССР с гигиеническими принадлежностями, но также набор деревянной посуды, щетку, губку и несколько кусков хозяйственного мыла. Заколов волосы, я сначала до блеска вычистила умывальник, потом заткнула слив, набрала воды и вымыла все остальные предметы мебели в камере, включая стеллаж. Тюремщик не сводил с меня глумливого взгляда, видимо, наслаждался тем, что аристократка вынуждена работать руками. Почему-то его ехидная усмешка не обижала, а лишь придавала сил и задора. Знал бы он, какая из меня аристократка, наверняка разочаровался бы. Несмотря на стылую прохладу камеры, я даже вспотела, зато время пролетело незаметно. Оттерев кособокий стеллаж, передвинула его поближе к умывальнику, чтобы было удобнее, а опустевший угол оставила как есть. Туда можно будет позже задвинуться к вояже или поставить один из стульев. Закончив с уборкой, в камере огляделась. Теперь здесь пахло не затхлостью, а хозяйственным мылом. Поверхности выглядели чистыми. Старые матрасы я обернула в казенные засаленные одеяла для мягкости, а сверху надела подготовленные, но не плотные чехлы. На подушке толстые наволочки заправила постели и накрыла сверху легкими пуховыми пледами. Один саквояж практически опустел, а во втором остались только книги и одежда. Вынимать последнюю не стало. на стеллаже все равно не оставалось места, да и не хотелось бы, чтобы наше нижнее белье лежало на виду у тюремщиков. Разобрав вещи, пообещала себе выписать, но не огромную премию за предусмотрительность составила небольшой список того, чего не хватает. Еще два комплекта постельного белья, новые подушки вместо этих измочаленных жизнью мешков с соломенной трухой, кожаные перчатки, в первую очередь для уборки, новые тряпки и щетки, потому что эти точно придется выкинуть. Оставшись довольной результатом уборки в камере, закусила губу, тяжело вздохнула и отправилась в ванную. Из хорошего в ней был только размер. Крошечное помещение убирать быстрее. На этом положительные моменты заканчивались. Подоткнув подол, я сначала залила помещение водой, чтобы смыть самую поверхностную грязь и размочить застарелую. Затем накрошила мыло и засыпала все помещение, оставив отмокать на полчаса. Чуть не завизжала, наткнувшись на тараканье, гнездо в углу и чуть не разревелась, когда осознала, что проведу в этой тюрьме, если не годы, то месяц жизни, но все же взяла себя в руки, пожертвовала небольшое полотенце, соскребла им всю самую мерзкую грязь, а потом засыпала помещение мыльной стружкой снова». Хорошо, что деревянная ложка оказалась достаточно крепкой и не сломалась, пока я яростно скребла ею по бруску хозяйственного мыла. Пришлось повторить операцию пять раз, но в итоге там стало чисто. Неприятно, неуютно, неприемлемо, однако достаточно чисто для того, чтобы встать на пол даже босыми ногами. Каменные плитки оказались серого, а не коричневого цвета, а стены посветлели на два тона. Медная лейка душа теперь тускло блестела, а я наконец смогла находиться в этом помещении, не зажимая от отвращения нос. Со стервением вымыв руки, я достала из саквояжа чистое платье с открытой спиной, сполоснулась и переоделась, а пропитанное потом платье простернула, отжала и повесила под потолок стекать и сушиться. Судя по всему, близился рассвет. За крошечным узким окошком под потолком серело небо, а на меня накатили усталость и голод. «Рассветник!» — равнодушным голосом оповестил тюремщик, и вскоре один из служащих принес миску каши с ломтем пышной лепешки. «Голод — лучшая приправа, поэтому еда показалась вкусной». Кашу я съела быстро, а вот хлеб и небольшой кусок засохшего сыра, что прятался под ним, оставила мужу. Вдруг его не докормливали? Помыв миску, завалилась на постель. Все равно от меня больше ничего не зависело, а истощать и без того невеликие силы дневным бдением смысла не было. Встречу с Ирвином оно не приблизит, а после многочасовой уборки я устала. Скорей бы увидеть мужа.